Я одного не понимаю, зачем ему непременно понадобился Орлов. Ведь этот камень бесценен, асталы быть не имеет рыночной цены, он известен во всем мире, и его даже не продашь. От чего же, ваше высочество? Можно распилить его на 3-4 больших алмаза и несколько десятков средних и мелких, возразил полковник. Я в этом немного разбираюсь, сказал Фандорин. Три больших алмаза, каратов по 50 могут стоить примерно по полмиллиона рублей золотом каждый. Мелкие, ну, предположим, еще полмиллиона. 2 миллиона? Просветлел лицом император. Но мы не пожалеем за нашего дорогого Мику этой суммы. Фондорин вздохнул. Ваше Величество, дело здесь вовсе не в двух миллионах. Я манеру Линды знаю. Это шантаж. Причем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 «Я имел в виду доллары. Это примерно 20 миллионов рублей». 20 миллионов?» Его Ох. высочество даже задохнулся. «А мне казна выделяет жалких двести тысяч в год. Это же в сто раз меньше, и он, мерзавец, еще смеет требовать у меня денег!» «Не у вас, дядя Джорджи», — сухо заметил государь. «У меня. Орлов — собственность корона». «Ники, Джорджи!» — прикрикнул на обоих Кирилл Александрович. «Продолжайте». — У меня было две встречи с доктором Линдом, — сказал Эраст Петрович и запнулся. В комнате стало очень тихо, только скрипнул стул под полковником Корновичем, так и подавшимся вперед всем телом. — Право, не знаю, можно ли это назвать встречами, потому что в лицо мы друг друга не видели. Я был загримирован, Линд в маске. Наше знакомство состоялось полтора года назад в Нью-Йорке. Быть может, русские газеты писали о похищении 12-летнего сына миллионера Бервода. В Америке эта история не сходила с первых страниц целый месяц. Мистер Бервод попросил меня исполнить обязанности посредника при передаче выкупа. Я потребовал от похитителей, чтобы мне сначала показали пленника. Линд сам повел меня в потайную комнату. Доктор был в черной маске, закрывавшей почти все лицо, длинном плаще и шляпе, Поэтому я заметил лишь, что он среднего роста и что у него усы, впрочем, возможно, наклеены. Он не произнес при мне ни единого слова, так что голоса его я тоже не слышал. фандорин сжал губы, словно борясь с волнением. Мальчик сидел в комнате живой, с заклеенным ртом. Лент позволил мне подойти к нему, а после вывел меня в коридор, запер дверь на три замка и вручил мне ключи. Согласно предварительной договоренности, я передал ему выкуп. Перстень Клеопатры ценой в полтора миллиона долларов. Я приготовился к схватке, поскольку их было семеро, а я один. Но Линд внимательно осмотрел перстень в лупу, кивнул и удалился в сопровождении своих людей. Я долго возился с замками, так как открывать их оказалось труднее, чем закрывать. А когда, наконец, проник в комнату, Берват-младший был мертв. Эраст Петрович снова сжал губы, так что они побелели, и умолк надолго. Все терпеливо ждали, пока он совладает собой. А густейшие особо к простым смертным, не обладающим их сверхъестественной выдержкой. Я не сразу понял, почему мальчик так неподвижен и низко склонил голову. Лишь подойдя вплотную, увидел, что прямо в сердце ему воткнут тонкий стилет. Я не поверил своим таблицам глазам Ведь накануне я, ожидая подвоха, тщательнейшим образом осмотрел помещение в поисках замаскированного люка или потайной дверцы и ничего подозрительного не обнаружил. Только потом я вспомнил, как Линд, пропуская меня вперед...